Михаил Иванович и братья Поповы сосредоточенно долбили лед, вырубая на реке прорубь. Егор неподвижно лежал здесь же, на льду. Когда прорубь показалась им достаточно широкой, они бросили долбить лед и принялись раздевать Егора. Раздели его до трусов, поднесли к краю проруби. «Давайте, мужики, ногами его вниз, только не бросать!» – скомандовал Михаил Иванович. «И за руки его держите, чтобы не выскользнул!» Они опустили Егора в прорубь, ногами вниз. Егор сразу же ушел под воду. Братья крепко держали его за запястье рук. Какое-то время Егор находился под водой без движения. Потом вдруг вынурнул с широко раскрытыми глазами, схватил ртом воздух и снова скрылся под водой. От неожиданности братья Поповы выпустили руки Егора. Они пытались ухватить Егора под водой, засовывая руки по плечи в ледяную воду. Но все было безрезультатно. — Вырвался, — сказал с досадой Валерка. — Сосклизнул, — констатировал Михаил Иванович. — Че ж теперь делать? спросил Витька. — Нырять за ним надо, а то потонет нахер! — закричал Валерка. Братья быстро начали стаскивать в себя одежду. Егор медленно опускался в серую бездну. Ни рыб, ни водорослей вокруг не было. Он шел ногами вниз, глаза его были широко открыты. Он даже не пытался остановить свое погружение. Егор коснулся ногами дна. Здесь рос мох и какие-то водоросли, медленно колышущиеся в такт речному течению. Свет сюда проникал сквозь квадратную прорубь, прорубленную наверху. Неожиданно прямо перед собой Егор увидел довольно большую рыбу. Это была щука. Щука смотрела на Егора умными глазами. Егор протянул к ней руку, пытаясь прикоснуться к ее чешуе. На удивление рыба совсем не испугалась. Но Егору так и не удалось дотронуться до щуки, потому что кто-то схватил его за руки и потащил вверх. Щука исчезла в серой речной мгле. Зато в воздушных пузырях задвигались голые плечи и руки братьев Поповых, которые тянули Егора вверх. Замелькали татуировки с разорванным пополам советским червонцем. Михаил Иванович помог братьям извлечь Егора из проруби. Братья тут же начали одеваться. Михаил Иванович снял с себя тулуп и завернул в него Егора. Протянул дрожащему всем телом Егору бутылку спирта. Егор сделал большой глоток и его передернуло. — Эх, Егор, ну и напугал ты нас! сказал Михаил Иванович.